Глава пятнадцатая Покончив с записями и с оперативной сводкой, шеф госбезопасности еще какое-то время не решался притрагиваться к черной папке. К этому державному воронку, как он ее называл, было что-то магическое в ее облике, в черноте ее обложки и кровавом бархате внутренней обшивки. Изменялась политическая ситуация в стране, Изменялись названия службы безопасности, сменяли друг друга, кто, уходя на заслуженный отдых, а кто навсегда, исчезая в камерах следственных изоляторов, ее шефы, менялись здания, кабинеты, но черная Бериевская папка, этот державный воронок, словно посох дьявола, оставалась все той же. И ни один из шефов госбезопасности, уходя со своего поста, не решался сомневаться то ли унести её хотя бы совершенно пустую, то ли уничтожить. Точно так же, как ни один из новоназначенных, принимая дело у своего предшественника, не решался отречься от неё, как от чёрной метки, от сатанинского наследия. Кстати, хотя папка и именовалась Береевской, на самом деле основал её ещё пресс-напометный Ежов. И когда этого вдохновителя Ежовщина арестовывали, то по преданию в державном варанке уже хранилось досье на Берию и даже на самого Кобу. Когда же арестовывали Берию, обнаружили досье и на предшественников его, и на всех возможных претендентов на этот пост, а также всё тоже, только значительно разбухшее досье на самого вождя всех времён и народов. Но особой гордостью Корягина стало им же на досуге составленное досье на ведущих конструкторов и ученых страны. Из его материалов неотвратимо вытекало, что никто иной, как талантливейший авиаконструктор Андрей Туполев являлся организатором и одним из руководителей русско-фашистской партии, за что и получил свои 15 лет лагерей. Кстати, по совместнительству он ещё и подрабатывал в качестве французского шпиона. Но это уже так, мелочёвка. Главное, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, где же на самом деле зарождался в 30-е годы истинный фашизм и кто его основатель. Другое дело пионер ракетно-космической техники Валентин Глушко. Этот был пропущен через Лубянку и Бутырку всего лишь как злостный вредитель и враг народа. Зато величайший организатор производства советской космической техники Сергей Королёв, крёстный отец Гагарина, под жесточайшими пытками сознавался, что мудро руководил им же созданной троцкистской организацией, планировавшей свержение сталинского режима. Причём Королёва НКВДисты пытались с такой ненавистью что до сюда он дошёл с сильнейшим сотрясением мозга, сломанным носом и прочими следами жесточайших побоев. Побывал в качестве лагерной пыли и всемирно известный космический биофизик Александр Чежевский. Но к этому поделом. В своём учении он докатился до того, что стал адептом вреднейшего буржуазного учения о влиянии космической энергии на живую природу. Это же надо было додуматься до такой вредительской Аньки Советчины. Был ещё создатель советской водородной бомбы, академик Сахаров. Впрочем, стоит ли углубляться? Если бы к этой папке, к этому державному воронку имел доступ Хрущёв, он тоже прочёл бы немало интересного о самом себе, как, впрочем, и Брежнев. Однако к материалам этой папки их так и не допустили. На какое-то время она попросту исчезла в секретном сейфе КГБистского тайника. Кстати, была у Державного Воронка и ещё одна тайна. Переходя из рук в руки и не предаваясь никаким архивам, папка неизменно, как напоминание о былом величии службы безопасности, хранила списки расстрелянных генералов, адмиралов, маршалов, а также членов ЦК, правительств, верховных советов. Некоторые из этих списков ещё помнили руку Сталина, к другим прикреплялись оригиналы или копии документов, косвенно изобличавшие того или иного хозяина, дававшего добро на аресты, расстрелы или концлагеря для очередных высокопоставленных отщепенцев. Так что менялись вожди всех времён и народов, менялись владельцы державного варанга которые передавали из рук в руки без всякой описи и в состоянии полной секретности или же просто находили в тайной секции служебного сейфа своего предшественника. Однако смысл и предназначение самой папки оставались неизменными. Она должна была служить хоть какой-то, пусть даже очень зыбкой гарантией того, что новоназначенный шеф ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ сможет противостоять наезду на него хозяина, ибо в ней неизменно хранился компромат не только на всю систему, и прежде всего на компартию, но и на него самого. Вот и сейчас, захлопывая объёмный державный воронок, шеф госбезопасности вдруг поймал себя на кромольной мысли. Уже самой этой папки достаточно, чтобы очередной Нюрнбергский трибунал признал КПСС и службу госбезопасности как передовой отряд партии преступными организациями, по винным выстреблениям и лагерному репрессированию миллионов людей различных национальностей, а следовательно, запретил вместе с коммунистической идеологией их породившей. Избирать президента России, вслух проворчал лобер КГБ, возвращаясь к делам сегодняшним малоим президентом СССР, что ли, мир перевернулся. Это же надо было дожиться до такого. Хорошо хоть не царь-батюшка. Он приподнял папку и хотел было отшвырнуть её в сторону, но в последнем мгновении какая-то сила остановила его. Не зарывайся, не зарывайся, Оберко-габист. Всегда испытывал почти мистический страх Перед этим чёрным расстрельным кладбищенским исчадием месте заговоров и доносов, откровенных убийств и слегка припудренных судебными процедурами политических репрессий, папка имела свою сатаной освещённую душу, над ней витал чёрный дух предначертанности и обречённости, и всяко обладающий ею становился не только обладателем власти князя тьмы но и носителем его каиновой печати. А ведь прошло всего лишь чуть больше месяца, как он появился этот президент России. Во многих сёлах сибирских ещё, наверное, и не подозревают о его существовании. Но, похоже, мало кто в Кремле по-настоящему понял, какая угроза исходит сейчас от этого вроде бы республиканского масштаба. Однако же ни с каким другим республиканским по влиянию своему несопоставимого лидера. В том-то и беда, что националы вдруг открыли для себя общаться с российским центром и с лидерами других союзных республик можно напрямую, не обращая внимания на окрики из Кремля. И именно это оказалось погибельным для властной советской пирамиды. Ещё недавно союзные республики пребывали в роли просителей на хлебников союзного центра, из которого от щедрод своих им что-то там по каким-то лимитам выделяли. Сегодня же сам Кремль чувствует себя просителем у союзных республик, способных заключить новый союзный договор с реальным центром в Белом доме Российской Федерации, а не с призрачным центром в Кремле. Да, В этом просматривалась и его, шефа госбезопасности, личная ошибка. Сотворяя ГКЧП, он со своими единомышленниками слишком увлёкся личностью Генсек президента, до да комбинаций типа Русаков и Кремлёвский Лука, Русаков и вице-президент Нинашев, и совершенно упустил при этом из вида, что не в операции Кремлёвский Лука с выходом на нового лидера Лукашова Не в операции евнух по сохранению власти, но предельно усечённой Русакова, новый испечённый президент России Елагин не привлечён, не задействован и что самое страшное, по-настоящему даже не учтён. И если Кремлёвского Луку с его полупролетарской внешностью в шеф госбезопасности сравнивал для себя с уставшим от жизни, стремящимся примирить всех и вся школьным учителем, который неожиданно на волне социалистического народа власти оказался на гребне этой самой власти, то восхождение Елагина случайным назвать нельзя было. Победив на выборах своего соперника, являвшегося человеком президента СССР и политбюро, он тут же превратился в лидера всесоюзной позиции. Ситуация, конечно же, парадоксальна, Президент России буквально взрывает всю ту великую российскую империю, которую за многие столетия кровью, потом и лагерями ГУЛАГа удалось сколотить на огромных просторах от Чукотки и Сахалина до Карпат и Дуная. Вот что не поддавалось осмыслению шефа госбезопасности Елагин и его демократическая свора стремятся свести на нет ту имперскую Россию которую он, Корягин, и его люди пытаются теперь спасти, рискуя при этом пастами, свободой и жизнями своими. И похоже, никто из тех, кто копошится сейчас на руинах империи, так никогда по достоинству и не оценит их жертвенности.